Глава 70. Преимущество порта приписки. «Почему, отправляясь в эти путешествия, мы должны всякий раз делать это в середине ночи?» — значит Мэйси, когда ночью в пятницу раздается стук в нашу дверь. «Может, потому что мы всегда занимаемся тем, чем не должны?» — отвечаю я, идя к двери, чтобы впустить Флинта и Луку, а затем и Хадсона, который вот-вот придет. «Не на этот раз», — возражает моя кузина, натягивая через голову толстовку. «На этот раз мы отправляемся по делам круга». «Может, и так. Но нам все равно нужно добраться туда так, чтобы избежать ареста Хадсона. Поэтому мы опять должны пуститься в путь ночью». «Простите, что я доставляю вам неудобства», — говорит Хадсон, растягивая слова, и тоже входит в дверь. «В будущем я постараюсь избавить вас от таких хлопот». «Ага, мы все знаем, что ты вешаешь нам лапшу на уши», — говорю я, вернувшись к моей кровати, чтобы в который раз все проверить. Флинт отказался сообщить мне, где находится двор драконов, поскольку хотел, чтобы это стало для меня сюрпризом. Но сказал, что мне надо будет взять с собой такую одежду, которую я считаю удобной, при условии, что в комплект войдут толстовка и шикарное платье». После вечеринки в мою честь в первый мой день в Кэтмире, когда мне нечего было надеть, я заказала онлайн два вечерних платья. Но к шикарному платью прилагаются шикарные туфли, бюстгальтер без брителек и куча других вещей, о которых не надо беспокоиться парням. И каким-то образом я должна уместить в рюкзак и все это, и обычную одежду на три дня. И вот беда. Мне нужно сделать это без применения магии. — Значит, я не источник неудобств? — спрашивает Хадсон, прислоняясь плечом к косяку. — Конечно, нет! — говорит Мэйси. — Я просто... — Конечно, да! — перебиваю я мою кузину. — Ты доставляешь массу неудобств с тех самых пор, как возник в моей голове. И мы все знаем, что у тебя нет планов что-то менять. Хадсон зевает. А я-то думал, что веду себя хорошо. «Очень может быть», — соглашаюсь я, застегивая молнию на рюкзаке. «Но это ни о чем не говорит». «Ты говоришь это потому, что никогда не видела, каким я бываю, когда веду себя плохо». «А, ну тогда извини». Я беру толстовку и натягиваю ее через голову. «Ты считаешь, что можешь хвастаться этим, пока мы все пытаемся уберечь тебя от тюрьмы?» Грейс! укоряет меня Мэйси, но Хадсон только смеется. Возможно, в чем-то ты права. Да, возможно. Я закидываю рюкзак на плечо, поморщившись от тяжести. Ты все собрала? спрашивает моя кузина, в очередной раз проверяя свои вещи. Думаю, да. А если нет, наверняка мы сможем это купить, когда доберемся до двора драконов. Хадсон смеется. «Да, это будет нетрудно». «Погоди. Значит, ты знаешь, где находится двор драконов?» Я поворачиваюсь к нему, округлив глаза. «Мэйси и Флинт не желают говорить мне, где это. Они твердят, что хотят увидеть мое лицо, когда мы прибудем на место». «Да, я знаю, где это», — отвечает он. «Но теперь, когда мне известно, что ты этого не знаешь, я буду держать эту информацию при себе». «Вот видишь...» — говорю я, проходя в дверь мимо него. — Сплошные неудобства. — Хорошо, что я нравлюсь тебе таким, не так ли? — с улыбкой парирует он. — Я этого не говорила. Я закатываю глаза, но его улыбка только становится шире. — У вас чертовски странные отношения, — замечает Мэйси. И так оно и есть. Но нас это устраивает. Так что я только пожимаю плечами. Моя работа сводится к заботе о том, чтобы эго моей пары могло проходить в дверь. А моя — к тому, чтобы ее распалять. Он показывает свою ямочку. Месси смотрит то на меня, то на него, затем спрашивает. «Вы что, используете какой-то сексуальный код?» «Боже! Я смотрю на Хадсона и вижу, что да, он делает именно это!» Я качаю головой, но смеюсь. «Да, от тебя уйма неудобств». Мэйси запирает дверь, и мы опять незаметно выходим из замка по ее потайному проходу. Оказавшись снаружи, мы видим, что там нас поджидают Иден, Флинт и Лука, а также дядя Фин. Мэйси радостно верещит, узнав, что ее отец собирается создать для нас портал. «Привет, дядя Фин. Я улыбаюсь ему, и он улыбается в ответ. хотя в глазах его я вижу тревогу. «Я делаю это только потому, что меня попросила сама Нури. Она уверила меня, что во время этого визита с вами всеми будут обходиться, как с особыми королевской крови. Он окидывает нас взглядом, затем делает знак моим друзьям подойти к нему, чтобы он снял с них браслеты, лишающие их магической силы. Всем, кроме Хадсона, который только пожимает плечами». «Но, пожалуйста, постарайтесь не вызвать международный скандал. Хорошо?» Флинт прижимает руку к груди, напустив на себя вид оскорбленной невинности, и мы все смеемся. Улыбается даже дядя Фин, а затем качает головой и начинает махать своей волшебной палочкой, будто дирижер, руководящий симфоническим оркестром. Я гляжу на Хадсона и чувствую, что что-то не так. Его руки засунуты в карманы, зубы сжаты. Я вопросительно поднимаю брови, но он только подмигивает и, вынув одну руку из кармана, сплетает свои пальцы с моими. Тут же охватившее меня напряжение сменяется знакомым теплом, и я стряхиваю из себя тяжелое чувство. Наверняка это просто игровоображение. «Мэйси, я оставлю эту сторону портала открытой». говорит дядя Фин, закончив творить чары. «Если вы попадете в беду или устроите какую-то заварушку, немедля возвращайтесь. Вы поняли?» «Мы все уверяем его, что просто хотим приятно провести выходные. Затем входим в портал. Наверняка Вселенная подарит нам один спокойный уикенд, прежде чем нанести свой удар».